Я, на тот момент еще молодая девушка из хорошей интеллигентной семьи Петербурга, приехала работать в семью Сапег гувернанткой. Про свои способности тогда еще не знала. Дар у меня открылся много позднее. У Антония Сапеги и Анны Замойской, его жены, было трое детей. Софийка, старшая дочь, и Людвиг, ее брат, на три года ее младше. Был у них еще сын Лев, но тот умер от туберкулеза, не прожив и года. Княгиня Анна Сапега была умная, набожная, энергичная и расчётливая женщина. скупая когда дошла речь о её потребностях, но щедрая по отношению к бедным и нуждающимся. Вот только красоты ей недоставало. Лицо рябое, нос картошкой, роста небольшого, а после третьих родов ещё и сильно располнела. В супружестве с князем Сапегой она была очень несчастлива. Он женился на ней ради огромного приданного. Сама она об этом прекрасно знала, князя любила. Если вначале она еще надеялась, что после рождения наследника в сердце князя оттает, то после третьего сына в спальню к князю она уже не рвалась. А так как была женщина очень набожной, то и любовника на стороне заводить не стала. Может, за это Бог и помог ей спасти свое добро, имущество и своих детей во время ноябрьского восстания. В течение дня она не бездействовала ни одной минуты. Рисовала, вышивала, читала и занималась щитами. Несмотря на пожилой возраст, много путешествовала. Она ездила на Волынь, оттуда в Париж, из Парижа в Варшаву. В старости поселилась у дочери в Париже, где была главным щитоводом отеля «Ла Мер». Она так удачно играла на бирже спасенным капиталом, что заработала для внуков несколько миллионов франков. В конце жизни потеряла зрение, а затем угасла. Та же участь ждала и Ружанский дворец. Разграбление и постепенное разрушение. После сопек в покоях некогда прекрасного дворца находилась суконная фабрика которая сгорела в пожаре 1914 года. Потом дворец частично восстановили. Ружаны тогда входили в состав Польши и в 30-е годы возвратили роду Сапек. А потом была Вторая мировая война, по итогам которой Западная Беларусь перешла под власть большевиков, а их мало интересовало восстановление исторического наследия. Но вернёмся к тому периоду, когда во дворце жили Антоний и Анна. Незадолго до рождения детей и моего приезда в Беларусь из России дворец перестроили. Антони Сапега специально для этого выписал из Германии архитектора Яна Беккера. Очень талантливый и деятельный мужчина, но при этом непомерно навязчив и надоедлив. Даже замуж меня звал, но я не пошла. Дура. Откуда же мне было знать, что опосля всего сопега ему пожизненную пенсию в 2150 золотых назначит? А как же не назначить, когда он перепланировал весь дворец-замок, построил приходской костёл и монастырь, а также кладбищенскую часовню и трактир? спроектировал лучистый парк с каналами, водоёмами и павильонами. К парку примыкал обожаемый детьми зверинец в виде пробитого просеками лесного массива. но самое главное, именно Беккер настоял на постройке частного театра. С этого злополучного театра всё и началось. А театр был шикарный. Глубокая сцена подходила для больших балетных показов и оперных спектаклей. Кулис столько, что можно было трижды менять декорации во время спектакля. С двух сторон сцены гардеробные По форме зал с двумя ярусами ложь напоминал подкову, как в театре Форнезе в итальянской парме, который, кстати, действует до сей поры. В иных представлениях было занято до 100 актёров и музыкантов, поэтому при дворце была открыта театральная школа. Артистов набирали в основном из детей местных крестьян, обучали танцевальному, балетному, вокальному мастерству. Обучение было жёсткое. Сколько пота и слёз пролито на тех подмостках. Но результат того стоил. В августе 1803 года в нашем театре по случаю посещения дворца королём Речи Посполитой Станиславом Августом Понятовским состоялась премьера балета милосердия Тита», поставленного по последней опере Моцарта. В нашем театре её исполняли на итальянском языке. Вы только представьте себе, каков уровень. Опера для короля в нашем театре. Это был прекрасный очень волнительный день. Помню, как сейчас. Но именно с него все несчастья и начались.